Первым предложил проявить осторожность Берли. Он сказал: "Давайте обсудим этот вопрос и не будем принимать поспешных решений". Я и сама уже немного смягчилась. Каким счастьем для Роберта должно быть было предложение голландцев. Я представила себе, с каким достоинством и величием принял он должность генерал-губернатора. Жаль что я не видел его в эту минуту. Но благодушие тут же сменилось яростью. Он не имел права решать такой вопрос сам. Да и вообще, как он может быть генерал-губернатором Соединённых провинций, если его место рядом со мной, в Англии. Затем до меня дошли слухи, которые привели меня в полнейшее негодование. Оказывается, негодяй Коллетис собирается отправиться к своему мужу и готовится к отплытию с пышностью, приличествующей особе королевского звания. Графиня Лестер шила себе новый гардероб. Купцы всего Лондона несли ей лучшие ткани и драгоценнейшие материалы. Она также заказала несколько новых карет, причём на дверцах гер Лестеров соседствовал с гербом Нидерландов. С такой помпой путешествовать могла только королева. Я дала волю чувствам. Королевской поездке мадам Летис состояться не суждено. Не поедет она в Нидерланды к своему новоиспечённому королю, сурово объявила я. Если хочет, может посидеть с ним в Таурии, когда он потеряет свою корону и с позором вернётся в Англию. По моему приказу Графиня Лестер было велено прекратить приготовления к отъезду. Купцы разбрелись по своим лавкам, несолона хлебавши, сложенные в сундуки, пришлось разобрать. Полагаю, такого исхода Летис не ожидала. Я совсем уже было приготовилась простить Роберта, но маглое поведение Летис распалило мой гнев с новой силой. Шейниджу я велела немедленно отправиться в Нидерланды. Пусть скажет Лестеру, а тот передаст своим дражайшим подданным, что решение о принятии генерал-губернаторского сана было поспешным и необдуманным. Королева Англии, без которой граф Лестер пустое место, не желает, чтобы её слуга принимал это назначение. Однако Берли не спешил отправлять Хенриджа в путь. Да и тот сам не проявлял особого рвения. Я знала, что Берли с удовольствием сбил бы с Роберта с песь, однако в данном случае политические соображения были выше личных. Берли умел проводить границу между первым и последним. За это я и ценила его больше. чем всех остальных своих советников. Вот и сейчас он стал доказывать, что я не должна подвергать публичному унижению своего полномочного представителя. Разумеется, Лестер должен отказаться от звания генерал-губернатора. Англия не может брать на себя такую обузу. Однако литироваться Роберт должен под каким-нибудь благородным предлогом. Нужно помочь графу выбраться из затруднительного положения, в которое он попал из-за собственного честолюбия. Голландцы должны знать, что Англия вовсе не намерена брать на себя всю полноту ответственности за судьбу нидерландов. Оказывать военную и финансовую помощь сколько угодно, но только не ввязываться в открытую войну с испанцами. Мы находимся в крайне деликатном положении, а проницательный поступок Лестера еще более обострил наш конфликт с Испанией. Вот почему нужно проявить благоразумие и сдержанность. Я позволила Сесилу убедить себя. В конце концов, я и сама ни за что не стала бы подвергать Роберта всенародному осмеянию. будет вполне достаточно того, что я, как следует, отчитаю его с глазу на глаз. Изображая неохоту, я согласилась, чтобы Роберт остался на посту главнокомандующего, пока не утрясётся вопрос с его титулом. Когда первая вспышка гнева улеглась, я задалась целью показать всем окружающим, что Роберт действовал на свой страх и риск. Все знали, как я отношусь к своему фавориту, и я должна была во что бы то ни стало избежать подозрений, будто это я сама подтолкнула его принять генерал-губернаторский титул. На заседании совета я недвусмысленно заявила, что не имею к этому ни малейшего отношения и потребовала, чтобы мои министры придумали, как нам выйти из опасной ситуации. Задача, возложенная на Роберта, явно оказалась ему не по плечу. Нельзя было посылать его в Нидерланды. Он сразу же проникся презрением голландцам за их неотесанные манеры, называя своих союзников не иначе, как крикунами и жестянщиками, и больше всего на свете хотел поскорее вернуться в Лондон. К тому же, как уже было сказано, граф Лестер Оказался некудышным полководцем. Испанцы были ему не по зубам. Правда, ему удалось освободить город Гради, после чего Роберт решил, что война выиграна и можно больше не сражаться. Однако вскоре после этого герцог Пармский отбил город обратно, и Роберт переругался со всеми своими генералами, обвиняя в неудаче их. Могу себе представить. Как он скучал по придворной жизни. Вскоре приключилось несчастье. Филипп Сидни отправился вслед за своим дядей, чтобы возглавить гарнизон в Лашинге. Должно быть, молодой человек всячески поддерживал дядю в трудные минуты, оправдывая его ошибки и непомерное честолюбие. Ведь с точки зрения Сидни, граф Лестер не мог поступить неправильно. Серип Сидни пребывал в подавленном расположении духа, ибо у него почти одновременно умерли отец и мать. Я тоже опечалилась, особенно из-за Мэри, чью преданность всегда очень ценила. Терпеть не могу, когда умирают близкие мне люди. Ладно ещё, если это происходит в постели. Но когда кто-то из моих любимцев бессмысленно гибнет на поле брани, это просто невыносимо. Несчастье произошло возле города Цутфина. Филип Сидни вышел утром из своего шатра и отправился на передовые позиции. К несчастью, ему по дороге встретился некий сэр Уильям Пэлхин. Филип увидел, что этот офицер не надел кирасу, и отдал ему свою такая непростительная оплошность в последней схватке Филипп был ранен в незащищённое бедро этот молодой человек всегда был немного не от мира сего хоть и писал любовные послания Пенелопе Рич чужой жене дочь волчицы должно быть унаследовала от своей маменьки калдовскую способность привороживать мужчин и Филипп сохранил ей верность Хоть и женился на очень хорошей девушке, дочери Олсенгема. Мне рассказывали, что раненый Филипп, мучаясь от жажды, отдал принесённую ему воду другому раненому. "Возьмите, вам это нужнее, чем мне", сказал он. Тех, кто умирает молодым, нередко называют святыми. Полагаю, что эти люди слишком хороши для бренного мира. И потому Господь поскорее призывает их к себе. То же самое говорили и о Сидни. Роберт верил перенести раненого племянника на свою барку, которая поплыла по реке в Арнхайм. Фрэнсис Уолсингем, жена Филипа, несмотря на беременность, сама отверженно ухаживала за раненым. Она была ему очень хорошей женой. Хоть он продолжал сохнуть по пенилопе Рич, говорили, что это любовь чисто духовного свойства, но полагаю, бедняжке Фрэнсис всё равно было нелегко. Филипп умер у неё на руках. Представляю, как горевал бедный Роберт. После торжественного отплытия в Нидерланды его ожидали там сплошные неудачи и несчастья. Вот какие последствия повлекло за собой моё необдуманное решение участвовать в войне на стороне голландцев. Теперь я ненавидела войну ещё больше, чем прежде, бесполезные, хлопотные и дорогостоящие занятия. Но как же быть с Испанией? Вопрос оставался открытым, тем более что наша голландская экспедиция не принесла никакого результата. Но тут разразилась новая гроза, вошедшая в историю под названием Заговор Бабинктона. На время Мария Стюарт заставила меня забыть о Нидерландах.